Гуляния продолжались до самого вечера, хотя задолго до их окончания стали потихоньку подъезжать по одной подводе с мешками и ящиками. Лиана поставила Сан Саныча с Людмилой наблюдать за погрузкой, помещать товар и записывать, сколько и чего привезли. На учет, в общем. Погрузка шла с перерывами и в развалочку, потому затянулась до конца дня. Лиана подозревала, что Дарья устроила это специально, чтобы они не уехали раньше времени. Если бы гости отчалили, то веселье бы постепенно сошло на нет. Хотя они и не являлись заводилами, но все равно, все движение происходило вокруг них. Они были как бы смыслом этого праздника. А старейшине хотелось, чтобы люди нагулялись от души, чтобы праздник закончился сам по себе, логично, вместе с закатом. Так и произошло. Когда солнце стало садиться, столы незаметно начали исчезать с улицы, людей постепенно становилось все меньше и меньше, и под конец остались только самые ненасытные. Несколько последних столов были сдвинуты вместе, все остатки еды и напитков собраны на них, и самоотверженные гуляки ни в какую не желали расходиться, пока еще что-то осталось. Сцену уже разобрали, аппаратуру унесли, музыканты разошлись, остался только один скрипач. Он одиноко сидел на ящике и продолжал играть. Только мелодии уже были не веселые и заводные, а все больше лирические и даже грустные. Лиана подумала, что сейчас не в каждой общине найдется хотя бы один музыкант, а тут сразу несколько. А скрипку она слышала живьем вообще всего один раз за всю жизнь. Еще ребенком, когда они с отцом ездили по делам в какую-то дальнюю общину. Это было очень красиво, особенно сейчас, когда он играл уже без оркестра. И эти грустные мелодии, разрезающие и сгущающиеся сумерки, заставляли что-то в груди сжиматься в каком-то необъяснимом томлении. Лиана заслушалась и не заметила, как подошел Дарий и сел рядом. Он слегка кашлянул, чтобы обозначить свое присутствие. «Вам очень повезло, у вас столько музыкантов, сейчас это редкость. Везение здесь ни при чем, это сознательная работа. Я всю жизнь, если есть возможность, купаю музыкальные инструменты, зачастую совершаю очень невыгодные на первый взгляд сделки, но есть вещи, которые не измеряются деньгами». Большинство инструментов еще со времен колонизации, значит, очень старые, редко попадаются завезенные позже. То есть их становится все меньше, и стоят они все дороже. Неплохое вложение капитала. Да, но я покупаю их не для этого. Просто потом уже может и не быть. Те, кто владеет инструментом, обязаны передать свое мастерство. Община их кормит, а они учат других музыки. Двоих музыкантов мне удалось переманить к нам, скрипача и гитариста. Лиана взглянула на скрипача. Дарри поймал ее взгляд. «Не этого. Это местный, которого он научил». «Я слышал скрипку только один раз, в детстве. Возможно, это был тот же самый скрипач». «Возможно. Как знать. Он, кстати, вернулся в свою общину. Научил и уехал. У него там родня. Его можно понять. Да и община покрупнее нашей будет». «Значит, вы активно занимаетесь сохранением культуры. Это заслуживает уважения». Понятно, что эти навыки не кажутся нужными для выживания. Из скрипки не убьешь оленя, ей не спашешь землю, не забьешь гвоздь. Но это дает что-то другое, что отдаляет нас от того, чтобы мы начали рыть норы, рядиться в шкуры и мычать вместо речи. А ведь некоторые приходят к этому со временем. Я и сам видел, и мне рассказывали. А потерять человеческий облик легко. А музыка? Вообще то, что не приносит видимой минутной пользы на что мы тратим время и силы, но это не делает наши тела более сытыми и защищенными от холода, а вместо этого заставляет нас испытывать разные чувства, заставляет шевелиться что-то там, он похлопал себя по груди, в глубине. Все то, что можно назвать словом «культура» или «искусство», то, что дураки считают бесполезным и иррациональным, и отличает нас от животных и удерживает от одичания. «Да», — поддержала ли — «эти навыки легко утратить» а восстановить уже практически невозможно. Если пропустить одно поколение, то потом учить уже будет некому. Я видел людей, которые умели играть, но по разным причинам лет сто не брали инструмент. Не было времени, нужды или самого инструмента. Так вот, через сто лет ты уже не сможешь вспомнить. Навык уходит. Все это очень хрупкая и зыбко. Требует постоянной заботы и внимания. Ты просила совет, он будет простой, но для исполнения сложный. Если ты увидишь что-нибудь такое же, иррациональное и бесполезное, но ты поймешь, что это элемент человеческой культуры, не проходи мимо, помоги этому, чем бы оно ни было. И со временем это окупится так, как ты, скорее всего, даже не ожидаешь. Это закон, так устроен мир. Главное, не жди прямого вознаграждения, а просто помоги. Спасибо. Думаю, что мне несложно будет следовать этому совету, потому что я с ним согласна. Я разделяю ваши взгляды но сейчас мне хотелось бы вернуться к более материальным вещам». Лиана полезла в карман и достала сложенный в четверо лист бумаги. «Мы тут записывали, что вы нам даете, и вот здесь уже справедливостью и не пахнет. Один генератор не покрывает этого ни в каком случае. Вы нам загрузили 20 ящиков тушеного мяса. Этот продукт долго хранится, и нам очень подходит, но это очень дорого. Даже пустые банки сами по себе уже большая ценность для общины. У вас что?» «Свой стеклодув?» «Не поверишь, но да. У нас стеклодув есть». «Это дело не меняет. Одни банки уже целое состояние. Почти целый вездеход загрузили мукой. Мы на муку вообще не рассчитывали. Она очень дорогая. Пшеницу трудно выращивать незаметно. Она сразу выдает расположение поселения. Не все вообще за это берутся. Мы придумали способ», — Дарья улыбнулся. «Учитывая, что это далеко не все продукты, которые нам понадобятся, — Я даже предположить боюсь, что вы нам еще привезете. — Все это мы не можем принять просто так. Я просто чувствую, что мы, как банда грабителей, просто обираем общину и бросаем на голодную смерть. — Но грабители обычно не упираются и не отказываются забирать добро, — усмехнулся Дарий. Лиана взяла с соседнего стула сверток и протянула Дарию. — Мы хотим заплатить. Это был прямоугольный кусок кожи с кармашками, в которые были вставлены прутки золота. Десять прутков по сто граммов. Скатаны в трубочку и завязаны шнурочками. Такую расфасовку золота использовали при совершении крупных сделок. Дарья никак не отреагировал. Здесь килограмм. Я знаю. Я вижу цвет кожи. Да и без этого могу понять, сколько золота в свертке. Но это дело не меняет. Я не занимаюсь благотворительностью и не хочу вреда своей общине. Да и из ума надеюсь, пока не выжил. Он улыбнулся. Конечно, тебе было бы проще заплатить чем чувствовать себя в долгу перед нами. Так что, как видишь, я не такой уж и щедрый. Но чтобы тебе было проще, так и быть обозначу условия. Я хочу оставить за собой право обратиться к тебе с просьбой. Не сейчас, как-нибудь. И не смотри скептически. На этой планете можно понять, когда ты состаришься, но нельзя понять, сколько ты проживешь стариком. Я уже давно живу в таком состоянии. И как знать, может быть, проживу еще не одну сотню лет. Он сделал паузу. А может и нет. Но просьбы от меня может передать и кто-нибудь другой. Поскольку просьбы пока нет, я не могу взять с тебя обещание ее исполнить. Ведь ты же не знаешь, что у тебя попросят. Честно говоря, я и сам не знаю. Но я хочу, чтобы ты дала мне честное слово, что постараешься. Это, мне кажется, хороший компромисс, который жестко тебя ни к чему не обязывает. Да, и очень похоже на уловку, чтобы не брать денег». «Недооценивать себя ничем не лучше, чем переоценивать. Иметь в союзниках, а тем более в должниках, тебя с твоими людьми – это дорого стоит. Ты просто сама пока не понимаешь своего веса в обществе. Видишь, из-за твоего упрямства мне пришлось раскрыть тебе все карты, и, возможно, теперь сделка не покажется тебе такой уж выгодной. Ну да ладно, как будет, так будет». Дарив встал и собрался уходить. «На этом простимся, я уже еле на ногах держусь». «День был долгий. Удачи вам в ваших начинаниях». Он повернулся и сделал шаг, но остановился и добавил. «Возможно, я обращусь к тебе с просьбой быстрее, чем мы оба думаем. Как знать. Жизнь полна неожиданностей». Опять повернулся и медленно пошел, опираясь на свой посох. «Спасибо вам за все», — сказала ему вслед Лиана. Он, не оборачиваясь, поднял руку, что, наверное, означало «пожалуйста», и пошел дальше. Лиана сидела и задумчиво смотрела ему вслед. Сёма подсел к ней. — Вид у тебя, надо сказать, о озадаченный. — Понимаешь, десять минут назад мне казалось, что мы обираем бедных местных жителей и вывозим последнее, что у них осталось, а они из страха перед нами выгребают всё из своих закромов. А теперь у меня чувство, что меня облапошили, как наивного простачка. Скорее всего, не то, не то, не правда. Но старый лис напустил туману и совсем сбил меня с толку. Должен сказать, что я подслушивал. — Я знаю. Сёма не смутился. Так вот, а если нет никакого тайного смысла? Если все так, как он и сказал? Возможно, но интуиция говорит об обратном. Леона встала. Пора ехать. Уже совсем темно. И Леонора вон совсем извелась. Жена лодочника и вправду себе места не находила. Она боялась, что муж придет и будет волноваться. Ведь информация в записке была тревожная. Да и покормить его надо. Потому что сам он, когда работает, то забывает об этом. По машинам. — крикнул Сёма, и те, кто еще стоял на улице в ожидании, тут же полезли внутрь.